Глава 39 Одесса, 1905 год Князь Щебетов и не подозревал, что банк, о котором упомянула очаровательная баронесса, откроется так скоро. Действительно, он назывался Империал Одесса Стамбул Портофранко Кредиты дома Романовых и последние слова Говорили сами за себя Ольга Зельдовна поделилась правдивой информацией. Банк замыкался на царской семье. Она словно являлась гарантом сохранения денег, и лучшие люди Одессы понесли туда свои сбережения. Ольга, одетая в новое бежевое платье, выгодно оттенявшие ее черные глаза и волосы, стала первой клиенткой. На глазах у одесского общества она внесла крупную сумму. Вслед за ней то же самое сделали Щебетов и Разгильдяй Ламбер, где-то раздобывший приличные деньги. Несколько графов и князей решили не отстать от этой тройки. Впрочем, были и такие, кто с недоверием отнесся к банку, помня историю с Мишицем. Некоторые даже пытались отговорить обворожительную женщину от сомнительного предприятия, однако баронесса была непреклонна. Название банка отсеивает все сомнения, бодро отвечала она, и ее слова внушали уверенность. Впрочем, слова, к сожалению, не внушат уверенности абсолютно всем, а вот результаты другое дело. Через месяц. Баронесса и ее смелые друзья получили большие проценты. Газеты разнесли эту весть по городу. Банк не собирался ликвидироваться, наоборот, казалось, он укреплял свои позиции. И три четверти богатых одесситов поспешили расстаться со своими кровными и расстаться навсегда. Через месяц банк лопнул. Возмущенные одесситы, возглавляемые плачущей баронессой, атаковали контору, но обнаружили в ней только клерков, которые не смогли дать членораздельные ответы. Полицейские, прибывшие к банку с таким помпезным названием и поговорившие с персоналом, сразу поняли, что имеют дело с подставными, причем невежественными и тупыми, и самое печальное – действительно не кто затеял такую грандиозную аферу. Они арестовали бедолаг. Разгневанная баронесса кричала, чтобы к ворам применили самое строгое наказание. И на этом все закончилось. Светское общество Одессы и не подумало осудить женщину, толкнувшую их на такой опрометчивый шаг. Бедняжка сама сделала огромный вклад, пожалуй, пострадала больше всех. Ее жалели, успокаивали. Пришли проводить с цветами, взяв обещание, что она снова приедет в их город. Ольга, проливая крокодиловые слезы, согласилась. Для нее Одесса стала родной. Ну а что касается банка, мошенники водятся везде. Даже в столице госпожа фон Шейн знала, что люди лещат тоже следили за нею, недовольные тем, что получили от этой авантюры. Но откуда им было знать, сколько всего денег украдено у бедных одесситов? Все документы мошенница благополучно сожгла. Войдя в вагон поезда, очаровательная женщина помахала одесситам рукой и, отвернувшись от окна, оскалилась, как волчица. Никто, даже уголовники, не подозревал, сколько она увозила домой. Целое состояние. Дама знала. Она опять купит бриллианты. В ее коллекции прибавится. Она уже давно перещеголяла госпожу Раховскую, но понимала, что это для нее не предел. Ольга Зельдовна даже не задумывалась, сколько ей нужно, чтобы успокоиться. Наверное, еще очень много... Впрочем, глупо останавливаться, когда далеко не со всеми мужчинами сведены счеты. Вот главная цель ее жизни. И бриллианты тут ни при чем. Она вошла в купе и села на диван, гладя бархатную голубую обивку. Поезд уже тронулся, и перед ее глазами проплывали зеленые рощицы. Где-то далеко синело море. Женщина закрыла глаза убаюканная мерным стуком колес. В ее беспокойной голове рождалась новая афера и не одна.